Глава четвертая. На таможне застряли. Я решил не слезать с продавца и получить от него побольше вводных. — По крайней мере, так по телефону сообщает поставщик, — подтвердил он. Видя, что я не удовлетворен ответом, продавец нырнул под прилавок и достал ворох с накладной документацией. Все-таки полезно давать чаевые, отношение к тебе совершенно другое и позволено чуточку больше. «Вот смотрите, Константин Федорович...» Он передвинул документы ко мне. «Тут все написано, информация свежая». Я заглянул в накладные, обнаружил столбец с нужным мне инструментом и внимательно изучил вписанную информацию. Отправка значилась несколькими неделями назад со склада поставщика. «Ясно, понятно». Я провел пальцем ниже и остановился на следующем столбце, где содержалась необходимая информация про растаможки. — Так, кто у нас принимает груз? — зашептал себе под нос. — Новороссийский порт. — Да, доставка по воде, — подтвердил продавец. В географии нового мира я разбирался так себе, но о Новороссийске уже слышал. Это был крупный морской порт, Паре сотен километров отсюда, считай, рукой подать. Я покосился на продавца. — Что такое, Константин Федорович? Не будешь против, если я возьму накладные? Естественно, с возвратом. — Вы что, на таможню собрались ездить? — изумился мой собеседник. — Почему бы и да? Я уже совал накладные себе за пазуху. — Сомневаюсь, что вам там что-то отдадут. Да не будет места колебаниям и сомнениям. Я подмигнул продавцу, положил на прилавок пять рублей и вышел из магазина. Идея с накладными ему явно не понравилась, а вот пять рублей пришлись по душе. Перечить мужчина не стал, только выкрикнул, когда я уже выходил. — Константин Федорович, с возвратом! — Обязательно с возвратом, — подумал я, когда дверь за моей спиной хлопнула. А через пять минут карета, которую я удачно поймал задешево, несла меня в сторону железнодорожного вокзала. Как говорится, по железной дороге железно. Я решил, что лучше всего добраться до порта на поезде. — Вы, наверное, тоже в Новороссийск? — извозчик мне попался разговорчивый. — Почему вы так решили? — я постарался не показывать ему своего удивления. — Так у меня сегодня с самого утра. Что не заказ, так вокзал. «А как не спрошу, куда едете? В Новороссийск!» — признался извозчик. Распросить его, с чем связан такой интерес к порту, я не успел. От вокзала до здания университета было рукой подать. Но информация, конечно, заинтересовала. Не медом же намазано в Новороссийске. Значит, там происходит что-то интересное. Решил, что на вокзале станет яснее, а через пару минут уже стоял на привокзальной площади. Вокзал в городе был крупный. Железные дороги отсюда шли по многим направлениям, и людей даже на самой площади было не протолкнуться. Я расплатился с извозчиком, вышел из кареты и двинулся через нескончаемый людской поток в сторону главного здания с кассами и залами ожидания. По пути пришлось пару раз отказаться от навязчиво предлагаемых камевояжорами товаров. Оказавшись внутри... Я подошел к табло, внимательно изучил расписание и узнал, что ближайший и единственный поезд в Новороссийск отходит через полчаса. Вовремя я спохватился. Следующий поезд отправлялся уже на следующий день. Было еще несколько поездов, следующих в том же направлении, но так было можно добраться только с пересадками. На табло был написан номер кассы, в которой продают билеты на поезд дальнего следования. Указ столпилось немало народу, но я быстро сориентировался и нашел нужное окошко. И именно около него собралась самая большая очередь. Вот же, блин, действительно желающих отправиться в Новороссийск полвокзала. Что же, теперь дело за малым. Купить билет. Правда, для этого придется отстоять километровую очередь. Обстановка указ была крайне напряженная. Люди, понимая, что до отправки времени осталось всего ничего, ругались. Как, например, габаритный мужик, старуха в шляпке с голубым бантиком и мама с тремя детьми. — Не стыдно тебе, здоровый лоб? Нет бы маму с детьми пропустить вперед! — отчитывала мужика старуха, потрясая тростью. — Ага, а мне потом пешком идти до Новороссийска, — отвечал ехидно мужик. — Тем более билет остался всего один а детей целых три спиногрыза. — Ничего, за детей до шести лет оплата не предусмотрена. Я бы их на руках повезла, — молодая мамочка озвучила свой аргумент. Беседа, конечно, крайне занимательная, но, надеюсь, про последний билет он пошутил. — Господа, кто крайний? — спросил я, подойдя к длинной живой очереди. — Сказали, очередь больше не занимать, — поделилась со мной та самая старуха с голубым бантиком на шляпе вернувшись к своему старичку в начале очереди. «Почему — Почему? — поинтересовался я, вставая на цыпочки и, видя, как к кассе подошел тот самый здоровенный мужик. — Вот из-за таких, как эта прохиндейка, билетов не хватает, — пробурчал муженек бабули, кивая куда-то в сторону. — Берут себе целые купе и о других не думают. Я обернулся и увидел симпатичную барышню в красивом платье с корсетом. Она с важным видом шла по вокзалу в сопровождении парочки носильщиков, с трудом тащивших ее чемоданы. — Сударь, несите аккуратнее, здесь ценный груз, — отчитывала она носильщиков и без того повесивших языки на плечи. Мне даже любопытно стало, что у нее там внутри. — Да будет тебе старый, небось, обидно, что столько лет прожил, а даже билет купить не можешь, — отругала старуха муженька. — Я уже не слушал. Переключил внимание на кассу, где появилась табличка «Билетов нет». Вот дела. Нехорошие новости. Все-таки ехать до Новороссийска на карете или на автомобиле влетит в копеечку, а я уже и так трачу деньги, отложенные на покупку инструмента. Я огляделся, почесал затылок, прикидывая, как разжиться билетом при неработающей кассе. Может, у кого лишний билетик найдется?» На глаза подвернулся спекулянт, занимавшийся продажей билетов с рук. Удивительно, что такие вещи на вокзале никем не пресекались. Даже полиция смотрела на это сквозь пальцы. По крайней мере, двое патрульных прогуливались по вокзалу и даже не обратили внимания, когда спекулянт достал табличку с надписью «Билеты» и повесил себе на грудь. К спекулянту шли люди из очереди, но долго не задерживались, уходили ни с чем. Скорее всего цена на билеты с рук кусалась, но у меня не было других вариантов и я решил прицениться. Сударь, я вырос перед спекулянтом. Лишнего билетика до Новороссийска не найдется. Это у вас юмор такой, сударь? Покосился на меня он. Ни в коем случае. В какую цену билеты? В Новороссийск сегодня билетов нет. Ошарашил меня спекулянт, а потом добавил, видимо, желает меня побыстрее избавиться. И не было. — Почему? — я удивленно приподнял бровь, как будто не со спекулянтом разговариваю. — Потому что там сейчас спускают на воду фрегат «Спиранский», и билеты доступны только в кассах при предъявлении паспорта. — А что за фрегат? — Новостей не смотрите? — Нет, — я покачал головой. — На открытие приедет сам император. Мой собеседник начал раздражаться, я все-таки мешал ему работать. Ладно, не буду мужика отвлекать от дела. У каждого свой хлеб, и каждый по-разному зарабатывает. А насчет императора — любопытная информация. Я хоть здесь и недавно, но кое-что успел узнать. Императору, по крайней мере, в Российской империи, поклонялись будто какому-то божеству. Но тоже, как сказать император, я даже не уверен, что это человек». То, что я видел на снимках в газетах, скорее всего, отдаленно напоминало персонажа одной хорошей сказки про загадочного волшебника, исполнявшего желания. В той сказке, правда, потом выясняется, что никаких желаний волшебник на деле не исполняет и что он обычный шарлатан. Краем глаза заметил, как у насильщиков, сопровождающих красотку в элегантном платье, сдали нервы от ее непрерывных указаний. Те остановились и ни в какую не хотели тащить дальше ее тяжеленные чемоданы. Конечно, баба из той породы, что мозг по чайной ложечке выезд. Я таких называю мозгоклюйками. Терпение у насильщиков кончилось, и они оставили барышню вместе с чемоданами посреди зала вокзала. Я развернулся и зашагал к бирже извозчиков, куда, кстати, потянулась основная часть тех, кому не достался билет. И в этот момент чуть не убился. Дамочка решила сама попытаться дотащить чемоданы, но благополучно подвернула ногу на высоком каблуке. Один из чемоданов заскользил по полу и как шар для боулинга чуть не сбил меня с ног. Благо я в последний момент увернулся, и чемодан полетел в стену. — У меня там хрусталь! — завопила барыня-сударыня, сразу пуская слезы. Я на автомате поймал улетающий чемодан за ручку, но тот оказался плохо застегнут и раскрылся прямо на ходу. Хрусталь в нем действительно был. Из открытого чемодана полетели фужеры, а вместе с ними — бутылка вина. Пришлось изловчиться, прежде чем я поймал один стакан левой рукой, а второй — правой. Бутылка непременно бы разбилась, но я поймал ее на ступню, запрыгав на одной ноге. Девушка, наверняка мысленно попрощавшись со своими бокалами и вином, выпучила глаза, округлившиеся до размера блюдца. «Прямо здесь отдохнем или выберем более уединенное место?» — улыбнулся я. Дама на меня странно посмотрела, видимо, не поняв смысл сказанных слов, и забрала у меня бокалы. «Спасибо, я от нее так и не услышал». Но смотрела она на меня так, будто на лбу у меня надпись «Простолюдин». «Может, вам помочь сумочки донести?» — предложил я приличия ради. «Обойдусь!» — фыркнула она и переключилась на поиск новых носильщиков. «Как скажете, сударыня?» Я пошел к бирже извозчиков, когда по залу вокзала разнесся приятный женский голос диктора из громкоговорителя. «Уважаемые пассажиры, поезд со второго пути отправляется через четыре минуты». Незнакомка поменялась в лице, осознавая высокую вероятность того, что на поезд она не успеет. Осознав, повернулась ко мне. «Да подождите, сударь, вы не так поняли! Я хочу, чтобы вы мне помогли!» «Носильщиков найти хотели? Ищите!» — я коротко пожал плечами. Я прекрасно понимал, что в одиночку девушка не успеет на поезд... И помог бы, будь дамочка чуть вежливее. Молодая, еще не понимает, что встречать надо не по одежке. — Я же говорю, вы не так меня поняли. Пожалуйста, помогите. Видя мое каменное лицо, она достала деньги. — Возьмите, я готова заплатить вдвое больше, чем берут насильщики. Ладно, помогу. Ваши деньги мне не нужны, у меня другая валюта. — Какая? — Выставлю по факту оказания услуги. Я улыбнулся кончиками губ. Такой спешки, как у красавицы, у меня не было. На биржу извозчиков я мог подойти через пять минут, когда сопровожу барышню на перрон. Я видел, как после слов о другой валюте девчонка напряглась и прошептала что-то вроде «У меня есть китайские юани, если что». «Пойдемте. Хотя спасибо я, видимо, от вас не дождусь». «Спасибо». Явно нехотя выдавила она. Я взял чемоданы, действительно оказавшиеся крайне тяжелыми. Благо, во время моего пребывания в новом мире я усиленно тренировался, соорудив себе место наподобие тренажерного зала. Новое тело легко выдерживало нагрузки, и за месяц я сумел привести себя в неплохую физическую форму. — Просто мой слуга прихворал, и я вынуждена ехать одна, — тарахтела мне на ухо новая знакомая. Мне же было не до разговоров. Тут бы чемоданы не уронить и не побить ее хрусталь. Но взялся за гуш, не говори, что не дюшь. Я, стиснув зубы, тащил чемоданы, попутно уворачиваясь от сновавших туда-сюда людей. Оказавшись на перроне, мы услышали звон колокола. — Быстрее, быстрее! Как только паровоз даст гудок, посадка закончится! — торопила меня барышня. — А если я выйти не успею? — прокрипел я. «Никто не позволит вам выходить на движущемся поезде. Кто потом будет платить страховку за вашу сломанную шею?» «Во как!» «Да, вас просто высадят на следующей станции. Я много путешествую и всякого насмотрелась». «Пришлось ускоряться, хотя я чувствовал, как мои руки вот-вот отвалятся». «Какой у вас вагон?» «Семнадцатый». «Учитывая, что нумерация вагонов шла с головы поезда, идти пришлось бы в самый конец». «Давайте зайдем в первый вагон», — предложил я. «И как вы представляете, я буду через весь поезд нести чемоданы?» «Никак не представляю. Вы либо опоздаете, либо понесете». «Какой кошмар!» Я обратил внимание, что проводник первого вагона отбежал в сторонку перекурить, а увидев, что я тащу чемоданы, крикнул, что проверит наши билеты уже во время движения. «Ну все, я пошел», — сказал я, когда мы зашли в первый вагон, И я поставил чемоданы на полтамбура. «Пожалуйста, пожалуйста, я хрупкая женщина. Донесите их до купе. Пусть вам соседи по купе помогут, или просите проводника». Я посмотрел на проводника, прикуривающего вторую сигарету подряд. «Интересно, Минздрав не предупреждал бедолагу, что курение — это яд?» Я сделал вид, что собрался поставить чемоданы. На самом деле я ждал гудка паровоза и начала движения состава. Естественно, выходить я никуда не собирался. Мне нужно было попасть в Новороссийск. — Ладно, пойдемте. — уговорили. Мы двинулись по вагонам. С гудком откровенно запаздывали, и он застал меня в момент, когда я, обливаясь от пота, занес чемоданы в семнадцатый вагон. — Ой! — барышня перепуганно втянула голову в плечи. «Кажется, вам пора». Я побежал, ну или, по крайней мере, сделал вид, что побежал на выход, когда поезд тронулся. Проводник уже поднял лестницу и вытаращился на меня, хмурясь. «Вы куда, милостивый государь?» «На кину гору. Я вообще-то из-за вас не успел выйти». «Из-за меня?» «Из-за вашей непутевой компании. Вы вообще в курсе, что ваши носильщики отказались помочь хрупкой даме?» того мне пришлось помогать ей тащить тяжелые чемоданы. Слово за слово, и поезд набрал ход. Теперь выйти из вагона не получилось бы при всем желании. — И что теперь делать? — строго спросил я и немного сгустил краски. — Я буду жаловаться во все возможные инстанции. Проводник, судя по его перепуганному лицу, тщетно пытался разобраться, что вообще происходит, И ему явно не нравились мои намеки на жалобы. «Следующая станция примерно через час. Мы можем предложить вам билеты обратно бесплатно?» Наконец выдал он. Мужичок понимал. Идиот в данной ситуации не я, а он. Это его ошибкой было пропустить в поезд без билетника в момент отправки. «Хорошо, сударь, я ваши извинения принимаю». Я гордо вскинул подбородок. «Хотите бесплатный чай от компании, но вам придется постоять или посидеть у меня в купе», — едва живой прошептал проводник. «Хочу», — заверил я. Пока он делал чай, я прошел к купе барышни, которую оставил в гордом одиночестве. Та была занята наведением марафета, глядя в зеркальце. Увидев меня, она изумленно воскликнула. «Вы не успели выйти?» Я, недолго думая, сел рядом с ней. «Как видите, не успел», — пожал я плечами. «Почему же? Неужто вас не выпустили?» «Нет, просто вспомнил, что не выставил вам счет», — я расплылся в улыбке. «Ой, и правда, какой ужас!» — заломила она руки. «Ужас в том, что я буду ехать с вами, или в том, что я не вышел из поезда?» — уточнил я. Мне нравилось смотреть на ее реакцию. «Ехать со мной...» Она принялась накручивать на палец локон. «Допустим, поедете до следующей станции. Это и есть ваш счет?» Я не успел ответить, из коридора донесся голос проводника. «А, милостивый государь, где вы? Чай заварен». «Ой!» Он вырос в проходе купе и явно изумился, застав меня с дамой. Видя, что он мнется и не знает, как поступить, я решил избавить проводника от неловкости. — Это чай не мне, а нашей милой даме. Она любезно согласилась предоставить мне место в купе. Я взял кружку и поставил на стол. — Разрешите вас угостить? Проводник покосился на мою спутницу, явно не понимая, как реагировать на мое заверение. — Все в порядке, спасибо. Девушка одарила его обезоруживающей улыбкой. — Правило мне не запрещено взять попутчика. Проводник все понял и откланялся. — Но, признаться честно, я бы предпочла чаю вино, — вздохнула моя спутница. Я поймал себя на мысли, что до сих пор не знаю ее имя, и решил это исправить. Представился и поинтересовался, как зовут девушку. — Вы можете называть меня Лиза, — представилась она. Лиза полезла в свой чемодан и достала ту самую бутылку вина, которую я, по счастливой случайности, спас на вокзале. Вернее, не ту самую а одну из. Я заметил, что в чемодане у Лизы целый винный погреб. Интересно, зачем она везла столько вина в Новороссийск и почему не отправила доставкой? — Предлагаю отметить наше знакомство, — сказала девушка, пододвинув ко мне фужер, тоже, кстати, мной спасенный. — Вино откройте. Отказ тут явно не предполагался, да я был не прочь чуть расслабиться. Что парлиза тоже вытащила из чемодана, вручила мне. Мгновение из бутылки слетела пробка. Вино наполнило бокалы, и мы чокнулись. «Вы не представляете, какой это божественный напиток, лучший сорт, который я только пробовала!» Я не спрашивал, но Лиза сама рассказала мне, что была на одном из винодельных заводов в Ростове на дегустации. Вино понравилось ей настолько, что она сразу купила несколько десятков бутылок на пробу. По мне, многовато для пробы, но говорить я об этом не стал. — У меня собственный магазин вин, — пояснила она, видя, что я не понял, зачем есть столько бутылок. — За нас, Константин, за наше знакомство. — Пить я не собирался, это явно не пойдет мне на пользу. Через каких-то пару часов мне предстояло посетить таможню, а делать это лучше трезвым, как стеклышко. «Попробуйте», — настояла Лиза. «Мне не хотелось бы пить в одиночестве». «Когда речь заходит о красивых женщинах, у меня определенно есть слабая сторона. Я не могу им отказать». Я взял бокал вина и понюхал напиток, прежде чем сделать глоток. Такая уж привычка осталась из прошлой жизни — когда меня пытались отравить пару десятков раз. И скажу, что столько же раз привычка сохраняла мне жизнь. Хм, запах мне явно не понравился. Насторожило и то, что, чокнувшись, Лиза поставила свой бокал обратно на столик. Да, моя новая знакомая поднесла бокал, но лишь смочила вином губы без глотка. Я сделал то же самое и вернул бокал на столик. «Вино и правда отменное, ой, — я изобразил зевок, — настолько расслабляет, что меня даже в сон потянуло. Представляете?» Я продолжал ломать комедию, откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза. Не до конца, но так, чтобы видеть, чем занята Лиза. Девчонка будто этого ждала. Поднялась, стараясь не издавать звуков, и повернула защелку на двери купе, закрывая нас внутри». Потом подняла юбку, и я увидел спрятанный в чулках нож. Эх! А у меня до последнего была вера в лучшее. Она резко повернулась. Уж не знаю, какими глупостями собралась заниматься девчонка, решив меня травить вином, но Лизу ожидал сюрприз. — Стоять! — сухо сказал я, направляя на барышню дуло своего пистолета.